Глава 5 «Стриж!» — шикнула на него Лори. «Ну а что? Это глупо. Мы все равно ей расскажем. Так зачем нам сидеть и беседовать ни о чем? Все болтают о пустяках. Вы с юной обсуждаете, какие цветочки вам больше нравятся, красные или желтые, и никто ничего не ест». «Всему свое время», — пробормотал пепел. «Мы ждали, когда?» «Мне уже надоело ждать». Эмили смотрела на них на всех не понимая, что происходит. «О чем вы собираетесь мне рассказать?» хрипло проговорила она. У нее что-то случилось с голосом. Кроме стрижа, который сидел надув губы, все остальные вдруг сделались очень серьезными. «Что-то случилось», — подумала Эмили. «Что-то плохое. Может быть, мама с папой разводятся? Но тогда почему сёстры и брат знают об этом, а ей Эмили ничего не сказали?» И зачем мама затеяла праздничный семейный ужин, если она собиралась расстаться с папой? Нет, тут явно что-то другое. «О чем вы собираетесь мне рассказать?» — повторила она. Юла, сидевшая рядом с Эмили, положила руку ей на плечо и на секунду прижалась к ее щеке своей прохладной щекой. Потом она встала из-за стола, и Лори, сидевшая напротив, тоже отодвинула стул и поднялась на ноги. Эмили смотрела на сестер. Ее сердце бешено колотилось в груди. Сам воздух, казалось, наполнился напряжением. Что-то должно было произойти. Юла улыбнулась Эмили. Потом как-то странно повела плечами. И у нее за спиной выросли крылья, покрытые мягкими серо-коричневыми перьями в черную крапинку. «Крылья!» «Юла похожа на ангела», — подумала Эмили. «Или на фею». Кожа сестры источала приглушенное сияние как у той странной девочки у реки. «Значит, она была феей!» «Конечно, она была феей!» Как Эмили могла сомневаться? Эмили очень хотелось потрогать эти мягкие перья. Она подумала, что никогда в жизни не видела ничего красивее. Ей всегда казалось, что коричневый цвет унылый и скучный. Но перья Юлы буквально сияли в мягком свете свечей, словно их покрывала искрящаяся волшебная пыльца. Их разноцветные отблески напоминали радужные разводы бензина на воде. Эмили смотрела на них, затаив дыхание. Смотрела, как зачарованная. «Можешь потрогать», — улыбнулась ей Юла. Эмили кивнула, но не осмелилась прикоснуться к сверкающим перьям. Юла еще шире расправила крылья и опять улыбнулась. Это была озорная, дразнящая улыбка, как будто сестра предлагала Эмили шоколадку, но не давала её забрать. «Давай, не стесняйся. Ты же хочешь потрогать, я знаю». Эмили вздохнула и неуверенно приподняла руку. Рука дрожала, но девочка заставила себя прикоснуться к крылу Юлы. И как только это случилось, ей показалось, что внутри у нее вспыхнуло и завертелось сияющим вихрем волшебство. Все вокруг закружилось. Хотя Эмили стояла на месте. Было немножечко страшно, но радостно. Словно на бешеной скорости катишься вниз на американских горках. Эмили обожала кататься на американских горках. «Эмили, посмотри на меня!» С трудом оторвав взгляд от искрящихся крыльев Юлы, Эмили обернулась к Лоре. Волшебное преображение повторилось еще раз. Лори закрыла глаза повела плечами и тоже расправила крылья. Они заблестели в свете свечей, переливаясь всеми оттенками красного, оранжевого и золотого. Ярко-красные перья совершенно не шли к золотисто-пшеничным волосам Лори. Но странное дело, с этими крыльями Лори стала еще красивее. Точно так же она надевала старую юбку и майку, которые не подходили друг к другу, но на ней почему-то смотрелись шикарно. Эмили всегда в тайне завидовала этому умению старшей сестры и шутила про себя, что тут не обходится без колдовства. Сейчас она не смогла сдержать нервный смешок. Откуда же ей было знать, что это действительно колдовство? «Теперь посмотри на меня», — потребовал стриж, протянувшись к Эмили через стол. Эмили удивленно уставилась на его руку. «Почему она раньше не замечала, какие у него тонкие и длинные пальцы?» Стриж пошевелил пальцами и что-то заставило Эмили поднять глаза и посмотреть на брата в упор. У него тоже были крылья, но он хотел, чтобы она обратила внимание на его заостренные уши и странный разрез серебристых глаз. «Эмили!» Мама опустилась на колени рядом со стулом Эмили. И девочка тихо ахнула. «Да, это была ее мама!» Эмили, конечно, ее узнала. Но мама была совершенно другой. Ее рыжие волосы сделались еще ярче. Они горели ослепительным пламенем, напомнившись силой и магией. Мамины серебристо-серые глаза теперь занимали почти половину лица. Вокруг зрачков кружились сверкающие вихри. Эмили смотрела на маму, как зачарованная. Хотя, наверное, это и были чары. Чары неодолимого очарования. Прохладная рука погладила Эмили по щеке. Девочка обернулась и растерянно заморгала, глядя на папу. Она узнала его глаза, хотя теперь они были темнее. Сплошная, непроницаемая чернота. Пепел. Пепел. Теперь Эмили поняла, почему его так зовут. Его кожа была серой и мягкой, с легким намеком на оперение на щеках. Его волосы сделались ослепительно белыми, с серебристым отливом. Он был самым странным из всех. «Меньше всех похож на человека, потому что теперь стало ясно. Они не люди. Вся ее семья не люди». «Вы? Вы феи?» — прошептала Эмили. Стриж закатил глаза. Несмотря на волшебное преображение, он так и остался ее младшим братом, пусть даже с крыльями за спиной. «А как ты думаешь, Эмили, кем еще мы можем быть?» Эмили вдруг рассердилась и поняла, что на нее больше не действует магия его сияющих глаз и искрящихся крыльев. Он ее заколдовал, отобрал книжку, перенес ее из библиотеки на школьный двор. Он ей врал. Пусть он волшебное существо, но он все такой же мальчишка, ее младший брат, и все такой же несносный. «Откуда я знаю?» — ухмыльнулась она. «Может, ты гном?» Они все мелкие, вредные и низкорослые. «Я не гном!» — возмущенно завопил Стриж. И окружавшая его мягкое сияние магии сделалось ярче, вспыхнула ослепительным светом, как будто он сейчас взорвется. Папа предостерегающе положил руку ему на плечо. Эмили сложила руки на груди и усмехнулась. Она не смогла удержаться, чтобы не подразнить брата еще немножко. «Может быть, Пикси?» Она резко умолкла и покачала головой. Извини, наверное, они все существуют на самом деле. И Пикси, и феи, и духи природы, и эльфы. Она посмотрела на маму, на ее длинные рыжие волосы, струящиеся у нее по спине, подобно слепящему пламени. Эмили различала каждую прятку. Они сверкали, переливаясь всеми оттенками красного и оранжевого, и они шевелились, как будто и вправду были живыми. Ева была похожа на эльфа как Эмили представляла себе эльфов, когда читала волшебные истории. Высокая, невероятно красивая, величественная. И было в ней что-то такое пугающее. Не будь она ее мамой, Эмили и вправду могла бы испугаться. «Вы все волшебные!» — медленно проговорила она. «Вся наша семья. Значит, я тоже должна быть волшебной!» Эмили радостно засмеялась и оглядела себя. Она надеялась, что у нее тоже выросли крылья, или хотя бы ее черные волосы стали длиннее и засияли магией. Но никакого волшебного преображения с ней не случилось. Может быть ей еще рано преображаться, но она уже приближается к тому возрасту, когда в ней должна пробудиться магия. И поэтому ей сегодня все и рассказали, чтобы Эмили была готова. Она серьезно кивнула. «Она готова. Со мной поэтому и происходят всякие странности. Сны? Потому что я тоже меняюсь. Но почему вы молчали раньше? Почему рассказали мне только сейчас?» Она улыбнулась. На самом деле она вовсе не обижалась, что они ждали так долго. «Значит, ей ничего не мерещилось. Она была феей». Это все объясняло. Ее странные видения и чудеса, происходившие в доме, Где в зеркалах отражались другие миры, а двери меняли цвет и менялись местами. Эмили сплела пальцы в замок, чтобы не рассмеяться от облегчения. Теперь все понятно, теперь все правильно. Она все-таки рассмеялась, представив, какие будут глаза у Рэйчел, если ей рассказать. Я не обижаюсь, быстро добавила она. Я просто спросила: У меня будут крылья? У вас папы их нет. «А у Юлы, Лори и Стрижа они есть. Почему?» У нее загорелись глаза от одной только мысли. «Вы умеете летать?» — спросила она, схватив Юлу за руку. «Да», — прошептала Юла. Но почему-то совсем не радостно. Блеск ее крыльев слегка потускнел. Они уже не сверкали, как прежде, и теперь Юла сложила их, прижав к спине. Ее пальцы в руке Эмили были холодными, ледяными». Эмили с беспокойством взглянула на сестру. «Ты хорошо себя чувствуешь? Честное слово, я совсем не расстроюсь, если у меня не будет крыльев». «Ох, Эмили!» Мама закрыла рот ладонью. Пепел отпустил стрижа. И стриж больше не злился. Он смотрел на Эмили с такой грустью, что ей стало страшно. «Что такое?» Отпустив руку Юла, она отступила на шаг. С тревогой глядя на близких, «Со мной что-то не так?» — прошептала она. «Поэтому я так долго не превращаюсь?» Папа обошёл стол, опустился на корточки перед Эмили и взял ее пальцы в ладони. У него были мягкие руки, покрытые мягкими перышками, мягкие и очень сильные. «Эмили, солнышко, ты не понимаешь. Ты не такая, как мы». Эмили покачала головой. «Какая ты другая фея?» — спросила она хриплым, надломленным голосом. — Нет. — Но почему? Глаза Эмили защипала от слез. — Если она родилась в семье фей, у нее тоже должны быть волшебные способности, правда? — Конечно, должны быть. По-другому просто не бывает. — Так, так нечестно, — проговорила она, запинаясь. — Почему вы все волшебные, а я нет? — Так нельзя, так не бывает. Вся семья Эмили, ее волшебная семья, они смотрели на нее огромными сверкающими глазами. У Юлы и Лори по щекам текли слезы. Изящно взмахнув рукой, Юла вытерла мокрую щеку. Эмили с трудом прогласила комок, вставший в горле. «Конечно, феи не шмыгают носом. Это так некрасиво! Может быть, мне просто нужно больше времени, чтобы преобразиться?» С надеждой проговорила она. «Я должна быть такой же, как вы!» «Я ваша дочка!» Она умоляюще посмотрела на Пепла, вцепившись в его странные серые руки. Теперь Ева стояла рядом с Пеплом, а Юла и Лори приблизились к стулу Эмили с двух сторон и ласково обняли ее своими теплыми мягкими крыльями. «Нет, Эмили, ты не наша!» Тихо проговорил Пепел. В комнате стало тихо. Эмили смотрела на Пепла во всех глазах, отчаянно пытаясь отыскать в этих словах какой-то другой, не такой пугающий смысл. Но они значили именно то, что значили. «Не ваша?» «Я не понимаю». «Нет, я же знаю. Я знаю, что я ваша дочка», — прошептала Эмили. Она не хотела верить услышанному, но уже понимала, что, скорее всего, это правда. Ужасная правда. «Я вам не верю!» Сказала она, постаравшись, чтобы ее голос звучал убеждённо и твердо, Но голос дрогнул, во рту пересохло. «Тогда кто же я?» Пепел взглянул на Еву, и та вздохнула. «Мы не знаем, Эмили», — прошептала она. Эмили покачала головой. Пол под ней покачнулся, и все закружилось, как это произошло, когда она прикоснулась к крылу юлы. Только на этот раз не было никакой радости, никакого восторга и волшебства. Был только страх. Вся её жизнь оказалась неправдой. Все, что Эмили о себе знала, оказалось обманом. «Не может быть, что вы не знали», — сказала она. «Вы должны знать. Если я не ваша дочка, откуда я у вас взялась?» Она отпустила руки пепла и обхватила себя за плечи, как будто боялась, что иначе рассыплется на кусочки. Ее папа нет». «Не ее, папа», — с горечью подумала Эмили, протянул к ней руку. И девочка отступила еще на шаг дальше, чуть не опрокинув стул и вжалась спиной в стену. Пепел уронил руку. Его черные печальные глаза блестели в свете свечей. «Не бойся, Эмили. Наверное, надо было сказать тебе раньше. Но мы хотели дождаться, когда ты станешь достаточно взрослой, чтобы понять». «Я не боюсь». — крикнула Эмили, хотя и действительно было страшно. «Я просто не понимаю и никогда не пойму. Откуда я у вас взялась?» «Я тебя нашел, тихо проговорил Пепел. «Где? Когда?» Голос Эмили звенел от паники. Ева протянула к ней руку, и Эмили увидела, что ее пальцы сверкают, словно в них сосредоточилась магия. Но Пепел мягко отвел ее руку в сторону. «Не надо, Ева». Она должна узнать правду, и у нее есть право злиться. Где ты меня нашел? Чей я ребенок! Ты наш ребенок! крикнула Ева, но пепел печально покачал головой. Я нашел тебя! Он сбился и начал снова: Я нашел тебя у реки и принес домой. Эмили смотрела на него, не веря своим ушам. Нет, это не может быть правдой. Такое бывает только в сказках. Подумала она и с трудом подавила истерический смех. «Ты меня просто забрал себе?» Спросила она, по-прежнему не в силах поверить. Пепел беспомощно кивнул, и у Эмили вдруг подкосились ноги. Она медленно сползла по стене и села на пол. Все остальные стояли над ней в напряженном молчании. Просто стояли и смотрели. Они ее украли.